Выйдя на улицу, они достали пистолеты и взвели курки. — Смотри, в оба я нас, — сказал Сандакан. — Смотрю, да только ничего не вижу дальше своего носа. Точно меня утопили в бочке со смолой. Самая подходящая ночь, чтобы устроить засаду. Но до конца улицы они добрались без всяких происшествий и вышли на площадку перед фортом, где темнота уже была не такая густая. — Вот и река, — сказал Сандакан. — Я чувствую запах воды, — ответил Янос. Они ускорили шаг, но не прошли полпути к пристани, как неожиданно, рухнули один на другого. — Ах, каналии! — закричал Сандакан. — Эта стальная проволока натянута у нас на дороге. В тот же миг несколько человек, прятавшихся в кустах, бросились к ним. В темноте над их головой просвистело что-то невидимое. — Не поднимайся! — Это Аркан! — закричал Янос. И оба разрядили свои пистолеты, выстрелив в сторону нападавших. Один упал, издав отчаянный крик. Два других бросились на утек и тут же исчезли в темноте. «Кто идет?» — закричал часовой с бастиона. Но они, опасаясь нового нападения, лежали молча, не двигаясь. «Ушли!» — сказал, наконец, Янос, приподнимаясь на локти «Не очень-то храбры эти туксы. Я уверен, что это душители своя хана — Разбежались, как зайцы при первых же выстрелах. — Однако засада была хорошо подготовлена, — ответил Савдакан. — Мы опоздаемо разрядить пистолеты, они задушили бы нас. Вот она проволока, которую натянули у нас под ногами. Пойдем посмотрим, жив ли тот негодяй. Он не шевелится. Может быть, притворяется мертвым. Они поднялись, оглядываясь по сторонам, держа левую руку над головой чтобы обезопасить себя от брошенного из темноты аркана. Упавший лежал в траве, обхватив голову руками поджав ноги. «Он получил пулю в голову», — сказал Сандакан, обнаружив, что лицо у того залит кровью. «Это и в самом деле тукс. Камамури говорил, что у них на груди есть особая татуировка. Отнесем его в шлюпку?» В отдалении послышался свист. Точно такой же ответил ему с улицы Дурумталах. «В шлюпку!» — скомандовал Сандакан. «В шлюпку и без промедления!» — У нас еще будет случай рассмотреть татуировку туксов? Они выпрямились и быстро направились к реке. В этими опять раздался свист. Шлюпка была на месте. Трое матросов стояли рядом на берегу с ружьями наперевес. — Это вы стреляли? — встревоженно спросил рулевой. — Да, Рангари. — Я понял, что стреляют из пистолетов, мам, про чем? Мы уж хотели бежать вам на помощь. — Ничего. Все в порядке, — ответил Сандакан. Тут никто не вертелся вокруг шлюпки. Нет, капитан, ну, пора домой. На борт, мои тигрята. Каждый занял свое место в шлюпке, и втудар удары весело надвинулась вверх по реке. В тот же момент маленькая лодка, которая пряталась за кормой стоявшего на якоре парохода, бесшумно отделилась от его борта и двинулась вслед за ними. Глава четвертая. манти На следующее утро, когда Янус и Сандакан, уже выспавшись, сидели в салоне за завтраком, вошел боцман, смуглый малаяц, мускулистый и крепкий, как борец. — Что тебе, Санбельонг? — спросил Сандакан, поднявшись какое нибудь известие от Ремальнайка. — Нет, капитан, тут один индиец просит спустить его на борт. — Кто он? — Говорит, что он мантий. — Что еще за мантий? «Это что-то вроде колдуна», — сказал Янас, который бывал в Индии и знал местные обычаи. «Он сказал, что ему нужно?» — спросил Сандакан. «Он пришел принести жертву богине Кали. Сегодня праздник этого божества, и такая жертва приносит удачу. Пошли его к дьяволу. Видите ли, капитан...» Он уже побывал на борту соседнего судна, его сопровождает индус-полицейский. Он сказал, что не стоит отказывать этому манти если мы не хотим неприятностей. — Пусть он поднимется, Сандакан, — сказал Янос. — Проявим уважение к обычаям страны. — Что это за человек? — спросил Сандакан. — Старик-капитан и очень величественный на вид. — Хорошо, прикажи спустить трапп. Когда через несколько минут они вышли на палубу, манти был уже на борту, а полицейский остался в лодке в компании нескольких козочек, которые жалобно блеяли между ее бортов. Как и сказал Боцман, этот колдун был представительный старик с длинной седой бородой, спускавшийся на сгорелую грудь, с резкими чертами лица и колючими черными глазами, сухо блестевшими.